Выгодная сделка покупка земли. Предстоял наиболее трудный этап. Гюзель и её муж должны были отправиться в ту страну, в которой им предстояла основная работа. Но получить иностранное разрешение на постоянное жительство там было чрезвычайно сложно. У них уже были рекомендательные письма от ряда общественных деятелей, с которыми они познакомились, от религиозных организаций, Но всего этого было недостаточно. И тут Гюзель узнала, что один из местных деловых людей имеет в той стране, куда они стремятся, на правах частной собственности 3 сотки земли. Это была удача. Если предложить хорошую цену, какой бизнесмен откажется от выгодной сделки? Землю они купили и отправились в путь. В Гонконге Ещё в одном промежуточном пункте предъявили в представительстве рекомендательные письма и права на участок. Менее чем через месяц получили разрешение на въезд, а уже на месте временный вид на жительство, который надо было продлевать каждый год. У них был двухэтажный домик, в котором открыли магазин. Между прочим, продавали в нём и вышитые воротнички. которая искусно изготавливала гюзель. С деньгами было трудно, и эти красивые и пользующиеся спросом изделия весьма выручали. Они посещали американский клуб, где завели широкий круг знакомств, играли в бинго. Гюзель вступила ещё в женский клуб. Через полтора года, используя свои связи, получили, как уйгуры, гражданство третьей страны и желанный паспорт, с которым можно было разъезжать по всему миру. казалось бы, всё налаживалось хорошо. Но тут вдруг начали сгущаться тучи. К ним зачистили местные контрразведчики, неожиданно появляясь и днём, и поздним вечером, и ранним утром. В доме ничего такого не было. Рацией за 13 лет они не пользовались ни разу и вообще не имели её. Но пристальное внимание местной службы безопасности вызывало тревогу. Обычная подозрительность или что-то другое. Прислуга, симпатичная девушка из бедной семьи, с которой они очень подружились, рассказывала, что непрошеные визитёры приходят и в то время, когда хозяев нет дома, и расспрашивают её об их образе жизни, привычках, знакомых и так далее. Вскоре разгадка была найдена. Один из эмигрантов, человек с тёмным прошлым, не взлюбил их и стал в чём-то подозревать. Он открыто начал говорить в клубе, что Гюзель и её муж не те, за кого себя выдают, что они русские, и это, мол, видно невооружённым глазом. Гюзель пошла в посольство страны, гражданами которой они с мужем теперь являлись. Кроме посольства нас некому защитить от оскорблений этого Гиура, заявила она. Разве нельзя призвать его к ответственности за клевету? В этом посольстве у них было много друзей. Гюзель успокаивали, просили не волноваться, обещали принять меры, и действительно, назойливое внимание контрразведки вскоре заметно ослабло, работать стало чуть полегче. В условленный час они включали приёмник. Один в это время выходил подышать воздухом. Задания, как правило, получали по радио. вряд ли стоит говорить, что азбуку Морзе каждый знал не хуже, чем родной язык. Бир. Центр крайне интересует любая информация о милитаризации страны. Георг. Георгу. Под видом создания новых полицейских отрядов началось интенсивное увеличение армии. Планы милитаризации держат в глубокой тайне, ибо это является серьёзным нарушением взятых страной обязательств. В ближайшие годы предполагается увеличить таким образом численность армии вдвое. Заключены секретные контракты на развитие военной промышленности. В прессе по этим вопросам не появляется никакой информации. Бир. Прыжок из машины. Так получилось. Им надо было возвращаться ночью в сильный ливень по сельской дороге, которая крутилась над глубокими оврагами. Разумно было бы подождать до утра, но утром им надо было быть в другом месте. Муж аккуратно вел «Шевроле». Модель им пала. Дворники едва успевали очищать стекло.